Глава девятая. Выхожу из общественного транспорта на остановке. Захожу по пути в магазин и иду домой. Возле подъезда замечаю Rolls-Royce и замираю. Не звонил, а сразу сюда приехал, гад. Наверняка стоит уже долго, ведь путь с работы на автобусе занимает больше времени, чем на личном транспорте. Прячусь пока в кустах. Что же делать? Пройти мимо незамеченной нет никакой возможности. И сдаваться ему не собираюсь. — Да шутка! Ты чего здесь стоишь? — громко окрикивает меня соседка тетя Галя. — Да тише, пожалуйста! — шиплю, указывая глазами на машину босса. — По твою душу, что ли? — округляя глаза, шепотом спрашивает она. — Ага, начальник мой. — Ты что, у него украла что-то? — Ну и версия. Хотя что еще можно подумать? С первого раза и не догадаешься, что босс караулит меня, чтобы заделать ребенка. Звучит смешно, но ситуация патовая. — Нет, он хочет. В общем, неважно. Ни в коем случае нельзя ей проболтаться. Славу пустит про меня на весь квартал. — Хочешь, пойдем к моей подружке. Она вон в том доме живет. Пока чаю попьем, он уедет. — Хочу, конечно, хочу. Хватаю тетку под ручку, как подружку, и веду ее в указанном направлении. Все время ожидаю услышать грозный окрик от Мирона Амировича что-то вроде «Стой, куда собралась! Быстро в машину! Мне нужно срочно тебя оплодотворить!» Безумство какое-то. И вот я уже пью отвратительный лекарственный чай компании «Тетушек 50 и слушаю местные сплетни, в том числе и про моего знакомого Сергея. А тут... — Парень из 38 восьмой квартиры, что над Дашей жил, съехал сегодня, — говорит соседка. А вместо него вселилась какая-то проститутка. Кобели весь день по подъезду шарахаются, никакого спасу от них нет. — Сочувствую тебе, Дашенька, — говорит подружка тети Гали. — Будешь теперь слушать часами, как они трахаются? Прикрываю веки от усталости. — За что мне вот это вот все? — Спасибо. Мирону Амировичу, что выжил из дома тихого соседа. И пусть он бывший зэк, зато соблюдал тишину. — Ладно, мне пора. Спасибо вам за чай. Встаю из-за стола. — Тебя проводить? — предлагает тетя Галя. — Не нужно. Думаю, что мой начальник уже уехал. — Опрометчиво, конечно, поступаю, но не буду же я ночевать здесь, в квартире, пропавшей кровололом. Прошло уже полтора часа вряд ли Мирон Амирович стал бы меня ждать столько времени. Делать ему больше нечего. Ну вот, нет никакого Роллс-Ройса. Широко улыбаюсь и бодро шагаю к подъезду. Поднимаюсь по лестнице, тихонько напивая песенку и вскрикиваю от неожиданности, когда кто-то ловит меня за руку и притягивает к себе. — И долго мне тебя еще ждать? — спрашивает босс ледяным тоном. Его рука лежит на моей талии а моя грудь прижимается к его стальному торсу. Дыхание тотчас сбивается, и я хватаю ртом воздух. Я к соседке заходила. Оправдываюсь. И зачем? Я не обязана перед ним отчитываться, чем занимаюсь в свободное от работы время. А может, к соседу? Обдает мою шею горячим ментоловым дыханием. До меня доходит, что мы стоим на лестничной клетке и обжимаемся, как подростки. Отлепляю его руки от себя и спрашиваю с вызовом. — А вам какое дело? Я свободная женщина и... — Ты моя невеста, — говорит резко. — Ребенка рожать вам не буду. — Будешь, — прижимает меня к себе так, что кости трещат. — Такого пункта в трудовом договоре нет. Пытаюсь сделать хотя бы один вдох. Мы заключим новый договор дает мне глотнуть воздуха и снова прижимает к своему стальному животу. — Да боже! — Ни за что! — Я предлагаю тебе привлекательные условия! — смотрит на мои губы горящими глазами. — Мальдивы! Извините, босс, но это смешно! И спускаю нервный смешок. — И денежное довольствие. Скажем, миллион в месяц. Ну, что ответишь? — Идите вы в баньку! — — Мирон Амирович, вот что я вам отвечу. — Отлично. Именно туда я тебя и приглашал. Тянет меня за руку. — Послушайте. Цепляюсь за перила, чтобы не утащил. Это для меня неприемлемо. В сауну водят только легкодоступных женщин. — Так бы сразу и сказала, что твоя головушка полна предрассудков. Я бы снял гостиничный номер. — Тоже не подходит. — Ну а чего ты хочешь? Почти рычит. Нужно тянуть время, а там оно само как-нибудь рассосется. Найдет другую мать для своей наследницы, женщин вокруг пруд-пруди, но он почему-то прицепился ко мне. Хочу, чтобы все было красиво, — выпаливаю. Но перед этим самым вы должны мне дать отпуск. Мы с подругой договорились поехать на море. Главное сейчас от него отвязаться, а там что-нибудь придумаю. Исключено. Вдруг ты заведешь курортный роман и приедешь беременной от другого. Не пойдет. Я сам свожу тебя в отпуск. Будет тебе красиво, ухмыляется босс. Ой-ой, до чего договорились. Отпуск с боссом? Ничего себе. Нет, никуда с ним не поеду. Это же абсурд. Куда вы спрятали свой Роллс-Ройс? Перевожу тему. Отправил водителя домой. Вызывайте его обратно, потому что вы едете домой, Мирон Амирович. В моей квартире не убрано, поэтому я не могу приглашать туда гостей. Сказав это, срываюсь на бег. Хоть бы не кинулся следом, хоть бы на завтра мы продолжим наш разговор. Сбежать не получится!» — кричит мне вслед. Отпираю дрожащими руками дверь и вваливаюсь в прихожую, споткнувшись об ковер, чертыхаюсь и издуваю со лба прилипшую прядь волос. Мне кажется, что босс сейчас начнет названивать в дверь и что-нибудь кричать. И так поджидал меня в темном углу, как маньяк. Зачем я сказала про отпуск? Отдохнуть по соседству с ним не выйдет. Я же буду как на иголках. Надо все переиграть. Но за дверью тишина. Скорее всего, Мирон Амирович уехал. Как завтра идти на работу? Когда тут творится черти что. И ведь не шутит же ни хрена. Правда, собрался заделать мне ребенка. Но я так не могу, не могу даже за миллион рублей в месяц и двенадцать в год. Мне нужны настоящие чувства, да, да, как бы это ни звучало банально, но беременеть я собираюсь только от любимого мужчины, не от коварного босса, для которого дочь всего лишь инструмент получения наследства. Не верю в его рассказни про бабушкины проклятия и подобное. Чедаев, холодный и рассудительный человек, придумал нелепицу, чтобы я посочувствовала, поверила и поддалась на уговоры. Ни за что.